Ему даже в голову не приходило, что проект так близок к завершению. В этом была его главная ошибка. Вот почему он потерпел поражение. Глухо прозвучал голос Твиссела. «Я отключаю тебя, мой мальчик». Харлон остался один, беспомощный, никому не нужный. Глава 13 В далекое прошлое. Вошел Купер. От возбуждения его узкая личка порозовела и казалось почти юношеским, несмотря на густые малансоновские усы и свисающие с верхней губы. Харлан мог видеть его через окно, слышать его голос по видеофону. Он с горечью подумал, «Малансоновские усики, ну, конечно!» Купер устремился к Твисову. «Вычислитель, меня не хотели пустить сюда раньше». «Правильно делали», — ответил Твисов. «На этот счет были даны специальные инструкции. Но ведь мне уж пора отправляться, да? Почти пора. А я вернусь обратно. Я еще увижу вечность». Несмотря на все старания Купера придать себе бодрый вид, в его голосе звучала неуверенность. Харланд с отчаянием стиснул кулаки и стукнул изо всех сил по металлической сетке окна. Ему хотелось выбить стекло, закричать «Стойте! Согласитесь на мои условия! Не то я, что толку!» Он был беспомощен. Купер оглядел комнату, даже не заметив, что твисл воздержался от ответа на его вопросы. В окне пультовый он заметил Харлона и возбужденно замахал ему. — Техник Харлан, идите сюда, я хочу пожать вашу руку перед отъездом. — Не сейчас, мой мальчик, не сейчас, — вмешался твисл Харлан занят, он настраивает аппаратуру в самом деле. — А вы знаете, мне кажется, что ему нехорошо, он не болен, — Я только что рассказал им об истинной цели нашего проекта, — сказал Твиссел. — Боюсь, что от этого кому угодно станет не по себе. — Разрази меня время, если это не так, — воскликнул Купер. — Вот уже несколько недель, как я знаю правду и все, никак не могу привыкнуть. В его смехе послышались нервные, почти истические нотки. — Никак не могу вбить в свою твердолобую башку, что в этом спектакле мне отводится главная роль, я... Я даже капельку трушу. Ничуть не виню тебя за это. Во всем, знаете ли, виноват мой желудок. Это наименее геройская часть моего организма. — Ну ладно, — сказал Твиссел. — Все это вполне естественно. И скоро пройдет. А пока час твоего отправления приближается. Перед отъездом тебе необходимо получить последние инструкции». «Например, ты, собственно, еще не видел капсулу, которая доставит тебя в прошлое». В течение двух последующих часов Харлан слышал каждое произнесенное ими слово, независимо от того, видел он их или нет. Он понимал, почему Твиссел наставляет Купера в такой напыщенной, воскопарной манере. Куперу сообщались те самые подробности – о которых он должен будет впоследствии упомянуть в Малансоновском мемуаре. «Замкнутый круг».